Искусство В становлении и последующем развитии искусства древними Месопотамии решающее значение имели художественные традиции шумеров. В четвертом тысячелетии до нашей эры, то есть еще до возникновения первых государственных образований, ведущее место в шумерском искусстве занимала расписная керамика с характерным для нее геометрическим орнаментом. С начала третьего тысячелетия до нашей эры большую роль приобрела резьба по камню, которая вскоре привела к бурному развитию глиптики, продолжавшемуся вплоть до исчезновения клинописной культуры на рубеже первого века нашей эры. На цилиндрических печатях, Изображались мифологические, религиозные, бытовые и охотничьи сцены. В 24-22 веках до нашей эры, когда Месопотамия превратилась в единую державу, скульпторы стали создавать идеализированные портреты Саргона, основателя династии Аккада. Страница 175. На стеле царя той же династии Нарам Суэна, увековечивающий победу над племенами Луллубеев, он изображен в воинственной позе в момент поражения копьем врага. Там же представлены еще 12 пленников. Один из них валяется на коленях у ног царя другой поднимает руки вверх делая ими умоляющий жест, а третий летит в пропасть остальные пленники пребывают в ужасе над фигурой царя триумфатора высечены две многоконечные звезды символизирующие благосклонность богов к победителю в период третьей династии ура В 22-21 веках до нашей эры, когда по всей территории Месопотамии была создана единая широко разветвленная сеть бюрократического аппарата, памятники искусства также приобретают единообразие и стереотипность. Это в основном скульптурные портреты правителей в позе величавого спокойствия. Во дворце царей Мари, сооруженном в начале второго тысячелетия до нашей эры, археологи нашли многочисленные фрески с изображениями жертвоприношений и сцен дворцовой жизни. Художники сначала наносили контуры на гипсовую основу и после этого накладывали краски. Особого расцвета искусство Месопотамии достигло во время существования ассирийской державы в VIII-VII веках до нашей эры. Этот расцвет нашел отражение прежде всего в ассирийских рельефах, которыми облицованы дворцовые покои. На рельефах изображены военные походы на вражескую территорию. Захват городов и крепостей в соседних с со Ассирией странах. Особенно тонко переданы характерные антропологические и этнографические особенности военнопленных и данников, представлявших различные народы и племена. Часть рельефов содержит также сцены охоты ассирийских царей. Для рельефов из дворца Ашур-Бонапала в Ниневии характерны большая тонкость и отделка деталей при передаче страданий раненых львов. Художники, создававшие ассирийское дворцовое искусство, полностью отошли от древних традиций статичного изображения людей и предметов, одновременно придав Совершенство жанровым сценам И обогатив их пейзажными картинами Внушительных успехов население древними Месопотамии Достигло в сооружении дворцовых и хромовых зданий Страница 176 Они, как и дома частных лиц строились из сырцового кирпича, но в отличие от последних воздвигались на высоких платформах. Характерным сооружением такого рода был знаменитый дворец царей Мари, построенный в начале второго тысячелетия до нашей эры. Развитие технологии, ремесла и товарно-денежных отношений привело в первом тысячелетии до нашей эры к возникновению больших городов в Месопотамии, которые были административными, ремесленными и культурными центрами страны и к улучшению жилищных условий. Самым большим по площади городом в Месопотамии была Ниневия, построенная на берегу Тигра, в основном при Сына Хериби 705-681 годы до нашей эры в качестве столицы Ассирии. Она занимала 728,7 гектара земли и была расположена в форме вытянутого треугольника. Город окружала стена, которая имела 15 ворот. На городской территории, кроме дворцов и частных домов, располагался громадный царский парк со всевозможными экзотическими деревьями и растениями, включая хлопчатник и рис, семена которых были доставлены из Индии. Ниневия снабжалась водой с помощью специального акведука, который брал начало в 16 километрах от города. В ассирийской столице по всей вероятности обитало более 170 тысяч человек. Еще больше людей было в Вавилоне, по-видимому около 200 тысяч, который в значительной мере был перестроен при Новоходоносере II в VI веке до нашей эры и занимал площадь в 404,8 гектара. В Вавилоне имелись улицы протяженностью в 5 и более километров. Стены домов часто были толщиной до 2 метров. Многие дома имели два этажа и были снабжены всеми необходимыми удобствами, включая ванные комнаты. Как правило, комнаты располагались вокруг центрального двора. Полы были покрыты обожженным кирпичом, тщательно залитым природным асфальтом, а внутренние стены побелены известковым раствором. Рядом с домами богачей площадью в 1600 квадратных метров, имевшими несколько дворов и более 20 комнат, находились дома бедняков, площадь которых не превышала 30 квадратных метров. В Месопотамии рано началось производство стекла. Первые рецепты его изготовления относятся еще к 18 веку до нашей эры. Однако железный век в этой стране наступил сравнительно поздно, в XI веке до нашей эры. Широкое же использование железа для производства орудий, труда и оружия началось лишь еще несколько столетий спустя. Завершая характеристику культуры древней Месопотамии, следует отметить, что достижение обитателей долины Тигра и Ефрата в архитектуре, искусстве, письменности и литературе, в сфере научных знаний, во многом играли роль эталона для всего Ближнего Востока в древности.